Глава 47 Всю дорогу, полухо, слушая рассказ Маши о Денисе, Ульяна тонула в неуемных мыслях о Барховском. Что уже подъехали к ее дому, сообразила, когда подруга резко затормозила перед растерявшимся на дороге парнем и с невозмутимым видом произнесла. «Ага, мальчик, ну давай, покатаю тебя на капоте». Ульяна невольно улыбнулась, Маша всегда могла ее рассмешить своим несокрушимым оптимизмом и легким отношением к любой ситуации. Она могла ругать кого-то, на чем свет стоит, но в тот момент была такой обаятельной. Вот и эти последние пять минут прощания она настраивала ее на позитив. «Ну давай, бойцовские рыбки не сдаются, и не бойся, я рядом, а мы — это страшная сила!» «Не боюсь», — улыбнулась Ульяна, обнимая подругу, И для убедительности уверенно кивнула. Прорвусь, как всегда. Угу, а моя жилетка всегда наготове. Ульяна вышла из машины и помахала вслед. Хорошо, что я поехала к ней, иначе загрызла бы себя до смерти. А так вроде полегче. Все-таки великая сила исповедания, с усмешкой подумала она и вошла в арку под домом. После разговора с подругой она осознала, что действительно боится Барховского. Он может разрушить то умиротворение, которое она достигла здесь, получив шанс на жизнь, о которой мечтала. И ведь ему ничего. Оттряхнется и пойдет дальше, а она снова будет чувствовать себя грязью. Но это мы еще посмотрим. Во-первых, надо перестать ныть. Во-вторых, немного остыть, выработать верную тактику поведения Ничего страшного в конце концов не происходит. Он тоже скоро наиграется и оставит меня в покое». Убедила себя Ульяна, поежилась от промозглого ветра и свернула к своему подъезду. «А вот и гуляка!» распростер свои загребущие руки Юрий на крыльце подъезда. Ульяна чуть не поскользнулась и замерла. «А ты откуда нарисовался?» Нащупав в кармане пальто, связку ключей, Она взяла ее так, чтобы два ключа торчали между пальцами, как пики. Юрий был трезв, но это еще больше настораживало Ульяну. Теперь она не знала, чего от него можно ожидать. «Тебе-то что тут надо?» — ровным тоном спросила она, без лишних церемоний. Но каждая мышца в теле напряглась. Хорошо, что ламп во дворе было много. Но вот то, что уже около часа ночи все спят, могло сыграть на руку брату. Тот разочарованно опустил руки, сделал несколько шагов навстречу сестре и улыбнулся. Ты как не родная. Но Ульяна чувствовала, что это недобрая улыбка, однако продолжала стоять на месте и пристально следить за братом. Может, все-таки чаем угостишь? Время посещения вышло, сухо ответила она, думая, как ей пройти в подъезд и не пустить Юрия. Ты здесь одна живешь? Непринужденно оглянулся на дом брат и медленно спустился с крыльца. «Знаешь, на любезности тоже нет времени», ответила Ульяна, усилием воли, заставляя себя стоять на месте, чтобы не выдать страха. Мужчиной он был крупным и одним ударом мог вышибить дух. «Ты что такая колючая? Я к тебе с предложением пришел». «Руки и сердца? Извращенец чертов!» начала закипать Ульяна. Юрий приблизился и плотоядно посмотрел на ее губы, чего стоило Ульяне не поморщиться от отвращения. «На квартиру в Москве у тебя вряд ли были деньги, а Машка твоя живет в другом районе, значит, снимаешь здесь?» Как всегда, Юрий пытался впечатлить, а то и запугать своими способностями, находить информацию и наличием связей, но Ульяна не поддалась на провокацию и решила схитрить. «Мне компания сдает в аренду комнату» в общей квартире с коллегами. В чем твой вопрос? Я устала и хочу спать. Я скоро буду работать рядом с тобой, ухмыльнулся Юрий. Машина у меня есть. Может, будем снимать квартиру вместе? Где-то поближе к офису. Это будет гораздо выгоднее. Что ты там на свою зарплату дизайнера потянешь? Мы же все-таки родные люди, понизил голос он и провел тыльной стороной ладони по ее плечу. — А тебе не стыдно вот так являться ко мне и предлагать такие мерзости? — отстранилась Ульяна. — А что в этом стыдного? И где тут мерзости? — с невинным видом удивился тот. — Что ты нос воротишь? У тебя выбор есть? Как было противно все это слушать. Ульяна вынула руку с ключами из кармана и сделала шаг к крыльцу, но Юрий мгновенно схватил ее за локоть и притянул к себе. — Ну чего ты такая недотрога? Никому ты здесь не нужна. «А я смогу тебя защитить!» — выдохнул он ей в лицо вместе со зловонным облачком пара. «От кого?» — вспыхнула Ульяна и вырвала руку из захвата. «Прекрати меня преследовать! Я тебе ничего не должна! Все, что могли, вы уже забрали! Ты и твоя мать вот тут мне!» И Ульяна сопроводила слова резким движением ладони поперек горла. «Вы не заслужили того, что имеете!» «Мать заслужила за шестьдесят пять лет», — тут же возразил Юрий и снова надвинулся на нее. «Она твоей матери столько всего сделала, а ты и мужа проспала, и любовников, как перчатки менял, да никому не сгодилось. Никого рядом удержать не можешь, а еще выпендриваешься. Тебе-то какое дело? Меня нет в вашей жизни больше. ни родственники, а гиены. Вцепились зубами, не оторвешь». «А ты не поняла?» Зло прищурился он на нее. Ульяне было гадко даже смотреть в его сторону. Внутри кипело от злости и бессилия. Она одернула пальто, выпрямилась и твердо заявила. «С детства поняла. Как думаешь, что если Барховский узнает, какой у него в штате извращенец, а? Думаешь, возьмет тебя в свою крутую фирму? У его служащих безупречная репутация». Конечно же, она блефовала. Она не собиралась выносить ссоры из избы, но если брат не отстанет, готова была пожертвовать своей гордостью и самоуважением, а может и репутацией, чтобы раз и навсегда покончить с родственными связями. «Да кто ты кто Барховский? Ты для него мелкая сошка!» Вызывающе бросил Юрий, сморщился, как старый сапог, и стал плеваться ядом. «Кем бы ты была, если бы не поступила в университет на бюджет при помощи тетки?» Где бы жила, если бы мы не пустили в квартиру, а она приносила хороший доход? Всем нужны были тогда деньги, а не на тебя пустышку тратить. Припомнил и лимонный кекс, который Ульяна испекла на прощание с теткой, а тот вызвал сильнейшую аллергию. Но она была уверена, что тетка преувеличила нанесенный вред. Всего-то покрылась пятнами, которые всегда исчезали бесследно через три дня, и в конце ударил по больному. Ты хоть помнишь, сколько тебе лет? «Никому уже не нужна, да и бесплодная пади. Все сильнее, сжимая кулаки, Ульяна побагровела. «Ничего, предложу Барховскому такой убойный секс, что он не откажет в просьбе, а он, кажется, любит держать слово». В отчаянной ярости пообещала себе она, уже представляя свои изощренные аргументы. Но отмахнувшись от опасных фантазий, Ульяна скинула голову, обошла брата и поднялась на крыльцо. «Только попробуй сунуться ко мне, мокрого места не оставлю», выдавила она через плечо. «Я вернусь через пару недель, и еще поговорим», прокричал Юрий. «Урод!» прошипела Ульяна, входя в подъезд и с усилием притягивая дверь на доводчике за собой, чтобы брат не решил пойти следом. Прислонившись к стене подъезда, Ульяна стянула шапку и помассировала тяжелые виски. «Доброй ночи, уличка!» – Проскрипел сонный голос консьержки в окошко сторожевого пункта. «Привет, теть Моть!» – устала, улыбнулась Ульяна и посмотрела в продолговатое узкое окно на улицу. Юрий оббивал ботинки от слякоти и садился в свой серый внедорожник Митсубиси. «Теть Моть, тут мужчина один терся у подъезда, он ко мне не просился пройти». «Терся, терся!» Но он квартиры твоей не знал, а еще братом назвался. Уж брат-то мог бы и знать. Пожилая консьержка, женщина принципиальная, и можно было надеяться, что ни за что не выдаст лишнего, даже под пытками советское воспитание. Но Ульяна понимала, что все это дело случая. А давно он тут? Да часов у девять приехал. Ульяна зло сжала губы. «Надо же!» «Не поленился. Ждал. Наверное, весь бензин потратил, чтобы согреться. Маньяк недоделанный». «Вы ему не сказали номер квартиры?» «Та не!» — махнула рукой консьержка. «А что такое?» «Это не брат. Это мой бывший разыскивает», — слукавила Ульяна, подходя к двери пункта. Страдальческое лицо даже не пришлось изображать. Устала, перенервничала. «Я с ним давно рассталась». Бьет по-черному, бьет, а потом извиняется. Вот же ж паскуда! Сразу вытянулось лицо тетки Моти. Вы сменщицу предупредите, пожалуйста. Не хочу я пока полицию привлекать. Дом-то образцовый. Все сделаю. Весь подъезд оповещу, чтоб чужих не впускали. Мышь не проскочит, заверила та, поднимаясь и становясь похожей на грозовую тучу. Уж образцовость своего подъезда она блюла как в свою честь. Спасибо, моя спасительница. Ульяна поднялась в квартиру и заперлась на оба замка. Никакого покоя. Выдохнула она, сняла сапоги и прошла к окну. Машины Юрия уже не было. И чего тебе в жизни не хватало, урод? Дом, полная чаша, хорошая работа, жена, дети, все сквозь пальцы. Приняв душ и выпив горячего молока с медом, Ульяна закуталась в плед и села в кресло. Вроде и голова тяжелая, а сон не шел. Она заглянула в телефон и разблокировала Барховского. «Что ж, придется побороться и здесь. Пора смириться, что ничего так просто в жизни не дается. Все надо выгрызать. К Барховскому я, конечно, не пойду, если совсем не припечет. Хватит, получила удовольствие, завязывай. Нужно прекратить с ним все отношения. Уже с трудом сдерживаюсь, чтобы не хамить ему». Или искать новую работу? Но где этот чертов возраст? Может пойти к Буту? Или поговорить со Стасом Бровиным?» Ульяна подтянула колени к груди и опустила на них голову. Просидев так еще около часа, она взглянула на время и перешла на диван. Обнимая подушку, прижимаясь к ней как к единственному утешению, она зажмурилась и прошептала. «Нет, дорогуша, никуда ты не пойдешь». Просто бери максимум заказов и работай. Составь свой собственный бизнес-план и начинай копить на первый взнос все в твоих руках. Ты не потеряешь работу из-за одного эгоиста и второму не позволишь себя третировать. Это всего лишь испытание.